Тридцать девятое. Навстречу оку. Снаружи «Дискавери» казался совершенно таким же, каким Боуман видел его перед стартом на окололунной орбите, в свете огромной луны, занимавшей полнеба. Разве только одно немного изменилось? Краска наружных надписей, указывавших на значение различных люков, креплений, розеток внешнего питания и других наружных устройств, словно бы чуть выцвела от долгого пребывания в лучах ничем не заслоненного солнца. Солнце отсюда выглядело так, что земной житель его ни за что не узнал бы. Оно было еще слишком ярким, чтобы честь его звездой. но на маленький диск его не нетрудно было смотреть в упор, и оно уже совсем не грело. Боумен, сняв перчатку, подставил руку под его лучи, струившиеся в иллюминатор космической капсулы, и не ощутил ни малейшего прикосновения тепла к своей коже. С таким же успехом можно было греться под лучами Луны, Даже чудный ландшафт, раскинувшийся под ним в нескольких десятках километров, не подчеркивал с такой остротой, как бесконечно далек он от родной земли. И теперь он, наверное, в последний раз вышел за порог того искусственного мирка, который столько месяцев был его домом. Даже если он не вернется, корабль все так же будет нести свою службу. передавать на Землю показания приборов, покуда какая-нибудь авария не разрушит окончательно его электронные цепи. А если он, Боумен, все-таки вернется? Что ж, он сумеет продержаться, может быть, даже сохранить рассудок еще несколько месяцев. А потом, когда наступит конец, потому что система... гипотермического сна без электронного мозга действовать не может. Значит, до прилета Discovery 2 на Епет, а это будет через 4-5 лет, он не доживет. Но он быстро прогнал эти мысли. Перед ним в небе всходил золотой полумесяц Сатурна, и он был первым человеком, кому довелось увидеть это зрелище. Взором других людей Сатурн всегда предстает полностью освещенной стороной, обращенной к Солнцу. А здесь это был изящный полумесяц, и кольца пересекали его тонкой линией, не дать не взять лук со стрелой, которая вот-вот будет пущена прямо в Солнце. На линии колец были видны еще и яркая звездочка Титан и более слабые искорки. другие луны Сатурна. Не пройдет и половины начавшегося столетия, как на всех этих небесных телах побывают люди, но ему, Боуману, не суждено узнать, какие тайны они там откроют. Резко очерченные границы белого слепого ока Епета быстро приближались. До него оставалось километров сто пятьдесят, Меньше, чем через десять минут он будет над целью. Жаль. Нельзя никак узнать, доходят ли его слова до земли. Ведь теперь сигнал летит до нее долгих полтора часа. Будет жесточайшей иронией судьбы, если из-за какой-нибудь неисправности в системе ретрансляции он внезапно утонет в молчании, и никто не узнает, что с ним произошло. «Дискавери» еще светился звездочкой высоко в черном небе. Капсула обгоняла его, набирая скорость на спуске, но Боумен знал. Скоро двигатели затормозят ее, и корабль скроется из виду, оставив его одного на светящееся равнение с черной загадкой в центре. Плоский черный обелиск бростал из-за горизонта, заслоняя звезды. Боумен развернул капсулу вокруг оси гироскопов и включил двигатель на полную тягу, чтобы погасить орбитальную скорость. По длинной пологой дуге капсула начала снижаться к поверхности Епитета. В мире с более мощным гравитационным полем этот маневр потребовал бы непозволительного расхода топлива. Здесь же капсула весила всего килограмма в 10. И Боумен мог несколько минут лететь, как бы планируя. Так он избежал опасной растраты запасливо топлива, которое приковало бы его к планете без надежды возвратиться на Discovery. А впрочем, для него это уже не имело особого значения. До поверхности было еще почти 10 километров. Боумен летел прямо на чёрную громаду, вознёсшуюся во всем своем геометрическом совершенстве над безликой равниной. С виду монолит был так же мертв, как и плоская белая поверхность вокруг. Только сейчас Боуман ощутил всю его огромность. Судя по тщательным измерениям сделанных им фотоснимков, высота этого обелиска достигала 600 метров. На земле нашлось бы немного зданий такой высоты. А пропорции его, насколько можно было судить, были те же, что и у лунного монолита. То же любопытное отношение. Один к четырем, к девяти. Я сейчас в пяти километрах от него. Держусь на высоте тысяча двести метров. Пока никаких признаков активности. Приборы молчат. Грани на вид совершенно гладкие, отполированные. Такая древность, и ни единой щербинки от метеоритов. И на его, как ее назвать, крыше, что ли, тоже не соринки. Чисто, и никаких отверстий тоже нет. Я надеялся, что найду какой-нибудь вход. «Вот я уже над ним!» Парю на высоте полутораста метров. Не буду попусту тратить время, а то скоро прервется связь с Дискавери. Решил садиться. Крыша с виду очень прочная, а если что, сразу иду на полной тяге. Подождите. Не понимаю. Странно. Голос Боумана оборвался. Изумление и замешательство лишили его дара речи. Он не испугался. Он просто не мог описать то, что увидел. Он висел над огромным плоским прямоугольником примерно 250 на 60 метров, сделанным из какого-то материала, который с виду был массивный, как скала. Но по мере снижения капсулы Эта чёрная плоскость стала словно отступать, уходить внутрь, совсем как общеизвестная оптическая иллюзия. Глядишь на трёхмерный предмет на картинке, небольшое усилие воли, и те грани, которые выступали вперёд, оказываются заглублёнными внутрь. Но здесь это происходило с огромным и с виду прочным массивом непостижимо. Невероятно! Но это был уже не монолит, высящийся над плоской равниной. То, что казалось его крышей, проваливалось вниз на безмерную глубину. На одно головокружительное мгновение ошеломленному Боуману показалось, что перед ним разверзлась вертикальная шахта, прямоугольный ствол, уходящий в бездну и, вопреки всем законам перспективы, не сужающийся с расстоянием. Ока Епета мигнуло, словно сбрасывая досадную соринку. У Дэвида Боумена хватило времени только на одну судорожно рваную фразу. Люди на земле в полутора миллиардах километров от Епета услышали ее через восемьдесят минут, и запомнили до конца жизни. Он полый, он без дна, без конца, и, о, Боже, он полон звезд!